Глава третья. Кир. Девон. Июль 2018 года. Видимо, можно не стучать. Я подскакиваю. В высоких кроссовках, джинсах, потрёпанной футболке и с широкой улыбкой на лице он стоит перед открытой дверью. Пен, мой брат-близнец. Вуди вырывается у меня из-под ног, чуть не сшибив. Пен нагибается, чешет псу спину и закатывает глаза, когда тот прыгает, чтобы лизнуть в лицо. «А как же я?» «Мне недостаточно просто объятий. Я хочу вдохнуть его, слиться воедино». Выпрямившись, он обхватывает меня руками. «Чёрт, как же я соскучился!» «И я...» Я обнимаю его целую минуту, прежде чем мы расходимся и внимательно смотрим друг на друга. Так всегда бывает после разлуки. Мы изучаем друг друга, пытаемся понять, не пропустили ли чего важного. Но, не считая того, что его светлые волосы пострижены короче, Пен не изменился. Он откашливается, смутившись из-за того, что я вижу слёзы в его глазах. Дурашка. Я смаргиваю собственные слёзы. Зефа нет. Он плавает, скоро вернётся. Пэн кивает. «Каково это? Путешествовать вместе с кем-то? Мне нужна подлинная история, а не строчки из рекламного буклета, которыми ты кормила меня до сих пор. Наверняка непросто, ведь ты можешь сравнивать только со мной. А со мной никогда не возникало проблем». «Ну да, ну да». Я закатываю глаза, но путешествия с Пэном и впрямь были беспроблемными. В первый раз мы поехали с палаткой в Испанию, к утёсам. Мы прибыли уже в темноте, но утром открылся потрясающий вид на бесконечное голубое небо и обрушивающиеся на берег волны. Раннее утро в походе — всегда нечто особенное и яркое. Как будто секс с самой землёй, так описывает это один мой друг. Когда ты настолько сливаешься с природой, что словно покидаешь тело, Становишься трансцендентным. Получаешь такой удар в лицо, что в тебе пробуждается нечто первозданное. В доме такого не почувствуешь. К тому времени, как проверишь телефон и выпьешь кофе, становится уже слишком поздно. Шоры опустились. «Ну что, устроишь для меня экскурсию?» «Конечно». На потолке и на полу новые деревянные панели. Кухню мы разместили у двери чтобы Зеф любовался пейзажем, когда готовит. Пен проводит рукой по деревянной столешнице. Кухня сделана на заказ. Я демонстрирую ему варочную панель, ящики под ней, духовку под столешницей, раковину и полки наверху, заставленные маслами и специями. — А спим мы тут. Засунув голову в глубину фургона, Пен смеется. — Дай угадаю. Это придумала ты? Кивает он на вырезанное сверху углубление для книг. Я указываю на водительское место. И это тоже. Передние сиденья поворачиваются, и можно разложить вот этот столик. Получится импровизированный офис. Я рассказываю об остальных хитростях. Кипятильник, гелевые подушечки, чтобы кастрюли и стаканы не падали при движении, холодильник, водонагреватель, крючки для чашек. «На стене библиотека для книг и карт». Я говорю торопливо, даже чересчур, потому что под его взглядом всё кажется немного меньше каким-то потёртым. Дело не в Пенни. Не он оценивает, а я. Сравниваю трейлер с их викторианским домом у Лимана. «Мне необходимо добиться одобрения. Мне надо, чтобы брату не просто понравилось. Я хочу вызвать проблеск ревности» и убедиться, что сделала правильный выбор. Ну, никакой ревности нет. Он просто ведёт себя мило. Слишком мило, слишком приветливо. Явно заставляет себя, и это плохой знак. Теперь он преувеличенно восторгается, как будто эти мелочи вызывают у него восхищение. Невозможно восхищаться гелевой подушкой, не говоря уже о желании завести такую же дома. А брат тем временем просит прислать ему ссылку. Под этим восторгом скрывается жалость. Он меня жалеет. Жалеет, что в 33 я нигде надолго не задерживаюсь. И старается это скрыть. Выпрямляясь, Пен бьется головой а подвешенное на потолке растение, и горшок начинает бешено раскачиваться. А клаустрофобии тут не возникает? Ну, наконец-то, критика. Я с облегчением опускаю плечи. «Только когда мы не ладим», — раздаётся хриплый смех. «Мы с Пеном оборачиваемся». Вернулся Зев с голым торсом, бёдра подпоясаны полотенцем. Улыбаясь, он протягивает Пену руку. «Рад наконец-то познакомиться. И прости за опоздание, я...» Он умолкает, переводя взгляд с меня на Пена и обратно. «Вы не одинаковы. Даже не знаю...» Люди часто так говорят. Хотя Пен почти на фут выше меня и к тому же мужчина, у нас есть что-то общее, нечто неуловимое, что по фотографии и не поймёшь. Наверное, то, как мы улыбаемся, как появляются морщинки в уголках глаз, как хмуримся, когда на чем то сосредоточены. Мне нравится думать, что из-за того, сколько времени провели вместе, мы подсознательно подражаем друг другу. «Гены в сочетании с алхимией времени». «Пиво?» — спрашиваю я, но, разворачиваясь, спотыкаюсь о ногу Зефа и совершаю неловкий танец, чтобы выпрямиться. «Что ты там говорил про клаустрофобию?» — смеётся Пен, разглядывая татуировки Зефа. Зеф напрягается. Он этого не любит. «Это только из-за твоего прихода», — быстро отвечаю я. Когда мы с Зефом вдвоём, всё нормально. «Да ладно! Не может же быть всё так гладко!» — усмехается Пен. «Я люблю Майлу, но если бы мы круглосуточно торчали вместе в такой тесноте, то оба свихнулись бы». Я пожимаю плечами. Он понятия не имеет, как всё меняется в трейлере, когда в нём больше двух человек. Пространство как будто сжимается». У нас с Зефом выработался определённый ритм, способ не путаться друг у друга под ногами. Мы справляемся. Ну, а как там подготовка к свадьбе? Меняет тему Зеф. Наверное, уже на финишной прямой. Ага, слава богу. Если это затянется, никто не выживет. Всё так плохо, смеётся Зеф. Жутко бесят мелкие детали. Например, когда надо решить... Сколько точно должно быть цветов в каждом букете? Пен с улыбкой смотрит на нас. «Так что, вы следующие?» Вопрос повисает в воздухе, а потом Зев качает головой. «Ещё рано. Мы ведь вместе всего...» Он смотрит на меня. «Сколько уже? Девять месяцев? Десять? Всего ничего?» Пен напрягается. «Он явно в бешенстве» поскольку ненавидит ненадёжных людей, в особенности мужчин. Наследие нашего детства. Повисает неловкое молчание, а потом Зев громко хрустит пальцами. «Так, я в душ присоединюсь к вам через пару минут». Это сигнал. И им тоже учишься, живя в трейлере, когда нужно дать друг другу пространство. Покосившись на пэна, я достаю еще одну банку пива из холодильника. Пошли наружу. Мы садимся на режиссерские кресла перед трейлером. И Вуди устраивается рядом с нами. Бухта, в которой стоит трейлер, расположена в центре залива, и она прекрасна. Мерцающий изгиб воды, укрытый лесистыми утесами, до сих пор незастроенными. Я делаю глоток пива. «Ну и как там? Полно народа?» В последние недели туристов стало меньше. «В высокий сезон?» Я провожаю взглядом пробегающую мимо женщину. Двигаясь легко и непринуждённо, она преодолевает каменистую тропинку над пляжем, и подстриженные светлые пряди с каждым шагом скачут перед лицом. «Ты не слышала?» Я качаю головой. И мой взор снова возвращается к пляжу. Обгоревшие туристы. Кто-то плавает. Вдали виднеются три парусные лодки. Лодочное убийство. На море погибли две девушки. Их перерубило лодочным винтом. Его взгляд скользит над водой. Одну нашли недалеко отсюда. Считают, что это сделал некий Хейлер. Я южусь. Выходит... Это не самое лучшее место для любовников. Пен встречается со мной глазами. Любовников? Как вы, например? Ты нарываешься? Вполне возможно, — усмехается он. Да брось. У тебя же свербит в одном месте, как хочется огласить вердикт. Я треплю Вуди за ушами. Трудно судить за несколько минут, но он выдыхает. Не могу представить вас вместе. Он какой-то весь на взводе. «Честное слово, Пен, он хороший», — заверяю я после паузы. «Мы подходим друг к другу». В мой голос закрадываются визгливые нотки. Пен смотрит на меня. Воздух между нами густой и вязкий, как губка. Хочется выжить его, чтобы сбросить тяжесть. Наверху банки собирается лужица пива, и Пэн с хлюпаньем слизывает её. «Не обращай на меня внимания. Ты же знаешь, что после мамы, когда ты с кем-то встречаешься, я... волнуюсь». «После мамы». Я нервно сглатываю. «Ты же не можешь проверять каждого». Пэн хитро улыбается. «Могу попробовать». Он снова смотрит на море. «Так ты приедешь к нам в субботу?» «Покажешь, что сделала?» «Да. Завтра заберу в городе окончательный вариант. Я...» Я умолкаю, поскольку из трейлера выходит Зев, уже одетый в худи и шорты. «Есть местечко для ещё одного?» — спрашивает он. «Есть, но я не могу составить вам компанию». Пэн допивает пиво и встаёт. «Мне пора. Майло готовит обед». «Уверен?» «Я тоже встаю». А Зеф обхватывает меня руками за талию и притягивает к себе. Он делает так, когда рядом другие мужчины, заявляет о своих притязаниях. Но пока его рука прижимается к моему позвоночнику и серебряные кольца прикасаются к коже, в моей голове крутится только одна мысль. «Это же мой брат!» Лицо Пэна кривится, словно он увидел что-то неприятное. «Ладно, я пошёл». Он громко сминает банку пальцами. Зев делает шаг вперёд. — Давай мне. — Да нет, не хочу тебя беспокоить. Там, дальше, есть мусорка. Увидимся в субботу. Пен улыбается, но темп речи его выдаёт. Слишком медленный. стаката. Пёс бросается вслед за ним, но я зову его обратно. Я слышу, как хрустит банка в пальцах Пэна, пока он удаляется, как громко хлопает металл.